Глава 6. Лейка. Когда я, небритый и хромой с двумя рваными дорогами запекшейся крови на скуле, вошел в Лейку, было за полдень. Зеркало напротив входа с отвращением отразило мою некрасивую сталкерскую фигуру. Короткие ноги, Длинное поджарое туловище, руки плети с широкими грязными ладонями, сутулая спина человека, слишком много видевшего в этой жизни, мощная шея, а над ней голова, небольшая, хотя и не слишком глупая, длинные волосы, собранные в конский хвост. Лицо я сейчас описывать не стану. Пусть каждый нарисует себе обыкновенное мужское лицо на свой вкус. Это я? Это я. В Лейке я был единственным клиентом, что, учитывая время суток, совсем неудивительно. Лишь три официантки — фартуки в горошек, декольте, каблуки — в компании моей Мариши о чем-то вяло сплетничали у дальнего окна. Бармен Любомир, ленивая, инспектировал свое ликероводочное хозяйство с блокнотом в руках. — Боже мой, Володька вернулся! — радостно воскликнула Мариша, заметив меня. Она вывернулась из-за столика, где ее товарки нехотя наводили на резкость — Так на их языке назывался томный взгляд на самца, и трагически, сдвинув брови, бросилась мне на шею. Глаза у Мариши были припухшими, а мордашка бледная. А я уже думала, мало ли что, волновалась. Не иначе, как и в самом деле волновалась, подумал я, глядя на тщательно запудренные синяки под ее глазами. Мне даже ночью всякие ужасы снились, будто зомби эти бросили тебя в сырую могилу и закопали. Мариша хлюпнула носиком. И так она сейчас заплачет, испугался я. Бармен Любомир поймал мой ошарашенный взгляд и иронически улыбнулся в седые усы. — Я ей говорил, чего волноваться, — сказал он. — Комбат, — говорил мужик тертый. Им смерть побрезгует, потому что он ей... Да не схочу, глаза замозолил. Улыбнувшись в пол рта, я кивнул, мол, замозолил еще как. Мне бы перцовочки сто грамм. Замерз как цуцек, — взмолился я, кое-как снимая с себя Маришкину, расчувствовавшуюся с красным от назревающего рева носом. — Перцовочки можно, — ответил Любомир. — А как насчет поесть? — А поесть потом, когда нервы распрямятся. Я влез на высокий барный стул. Мариша, не переставая пожирать меня влюбленными глазами, уселась рядом, крепко вцепившись в мое камуфлированное плечо своими длинными алыми коготками. Официантки, с двумя из них у меня точно было, громко прыснули со смеху. Мариша считала, что они завидуют ее счастью. А я ничего по этому поводу не считал. Есть вещи, по поводу которых легче ничего не считать. И колу со льдом. Любомер, понимающий, кивнул мне и полез в холодильник за перцовкой и льдом. Он знал, что изредка меня пробивает на странную привычку пить перцовку с колой, да еще и льдом ее закидав. «На закуску чего-нибудь хочешь? Оливки, огурчик, лимон? Ананасы есть? Ананасы хочется?» «Слегка...» Я вспомнил, конечно, что «слегка» у Любомира означает «легко». Любомир был сербом из деревни Млявица. Это возле Белграда, ежели что. Он происходил из зажиточной семьи. Вначале отучился на инженера, но затем черти позвали в дорогу. Бросил Любомир свою Евросоюзную Сербию, приехал к нам и сделался сталкером, к тому же неплохим. А уж удачливым был, легенды ходили. Говорили, сам Вадюха Пряник звал его в напарники, а Мерлин с одноглазом Те по молодости брали у него уроки, рассказывали... С этим-то пряником Любомир сорвал не один хороший куш. Как-то раз, провалявшись три ночи у края птичьей карусели со сквозным ранением груди, Любомир серьезно прихворал. Врачи сказали, надо тебе, парень, что-то менять, пока твои почки тебя в гроб не запечатали. Любомир послушался, уехал в свою Сербию и на деньги открыл дело в родном Белграде «Магазин специализированной электроники» а сам стал его директором или вроде того. В свободное же время чинил проданные им самим, да и другими магазинами, прилады и приблуды, руки у него и впрямь золотые. Но прошло два года, и дело его прогорело. Не то клиент в Сербии слишком жадный, не то Любомир слишком бескорыстный. В общем, он был вынужден переквалифицироваться в управдомы, то есть, извините, в бармена. Так мне рассказывали. Но я лично считаю, что он специально свое дело угробил, чтобы к нам сюда, к зоне поближе вернуться. Потому что кто по зоне погулял, тот нормальным гражданином уже никогда не станет. Ни на родине у себя, ни в Америке, нигде еще. Такое мое мнение. И я его не изменю, пока примеров обратного не увижу. И, между прочим, Любомир, с которым мы, понятно, тысячу раз на эту тему говорили, мою теорию разделяют. По-русски Любомир говорил отменно, почти совсем без акцента. Лишь иногда проскакивало в его репликах какие-то непонятные словечки вроде этого «да не схочу» или своеобразные обороты вроде «слегка» вместо «легко». Меня умиляли его «мешанки», так Любомир называл наши коктейли. Я часто просил его починить мне какую-нибудь ерунду. Даже непонятно, почему Мариша не задачила его сломавшимся электрочайником — Почему это так важно, чтобы именно я его починил? Не хватает внимания? Хочет показать, что воспринимает меня всерьез, как потенциального мужа-чинильщика? — А что, Хуарес, на месте? — громко спросил я у Любомира, залпом опрокидывая стакан кола. — Да на закупки поехал. — К вечеру должен быть, — ответил Любомир, выставляя на лакированную доску барной стойки мою желтую стограммовочку. Мариша глядела на меня с материнской нежностью. Мол, пей, деточка, пей, это вкусно и полезно. Я охотно дернул. Перцовка горячим ручейком скатилась в пищевод. В мозгу тут же просветлело, а шум в ушах стал потише. Расстреклятая правда зоны вместе с ее ручными кровососами и электрическими девушками отступила от меня еще на три шага. Я посидел секунд сорок с закрытыми глазами, Затем открыл их и внятно с чувством произнес — «Има народ!» А потом еще раз громче — «Има народ!» Тепло разлилось по телу, ясность оседлала мозг, я просиял. «Кушать что-нибудь будешь?» — деловито спросила Мариша. «Не могу понять. Мне бы повторить пока». Повторили. «А зачем тебе, братка, нужен Хуарес? Добыл да чего?» — поинтересовался Любомир который, помимо прочего, исполнял обязанности уполномоченного секретаря Хуареса по общению с несущими, в смысле несущими, хабар-сталкерами. Именно Любомир осуществлял, так сказать, первичный осмотр товара, сбивал цены, пугал новичков неликвидом, и все в таком духе. Хуарес лишь расплачивался, да и то не за всякий хабар, а только за самый ценный или редкий, когда суммы были внушительными. Случалось, рас хотел своими глазами посмотреть на новичка, что за пацан, намного многое ли способен, не слишком ли горяч. Тогда Любомир забивал на него стрелку. — Да был то, что он просил, так что пусть готовит наличность. — И много наличности? — Много. Во-первых, за колокол. Любомир присвистнул, и в карих его глазах заплясали алчные искорки. Я уже не в первый раз подумал о том, что Любомир... Должно быть у Хуареса на проценте. Иначе откуда эти алчные искорки? Да и потом, говоря со мной о Хуаресе, Любомир все чаще употреблял местоимение «мы». А во-вторых? Во-вторых, за ведьмину косу. Хуарес ее, Дэвича, заказывал. Если заказывал, значит, возьмет, будь спокоен, заверил меня Любомир. Но только... только что. Я посмотрел на Любомира... Своим самым нешутейным взглядом. «Столько денег у нас сейчас не будет. Сегодня ведь закупки, а у тебя уж больно суммы крупные. Вот к вечеру, может быть, и наскребем. Часиком это к семи». «С пониманием. Потому и зашел, чтобы вы морально готовились. Ты думаешь, мне так выпить хочется, что даже в душ зайти лень?» Я провел пятерней по своей заляпанной грязью куртке. Не то чтобы в жизни я был каким щеголем, но и как бродяга оборванным и грязным отродясь не ходил, всегда старался соответствовать. Отвечая на мою тираду, Любомир, с привычной монотонностью, протиравший в продолжение всего разговора бокал за бокалом, лишь пожал плечами. Дескать, мало ли. Он, конечно, знал жизнь не по книгам. Случалось, наш брат-сталкер заявлялся в лейку с кровоточащими ранами, и даже со свеже свежеоторванными конечностями. И на этом прифронтовом фоне Любомиру было трудно удивляться свежести воротничка и некоторой романтической небритости какого-то там комбата. Короче, я сейчас свою берлогу двину. Помоюсь, отосплюсь, а к семи буду как штык. Надеюсь, здесь меня будут ждать как минимум мои денежки. Хуарес подтянется, не переживай. А можно я с тобой? Мариша просительно сложила ладошки. «Любомир меня отпустит, правда же, Любомир?» «Нет. Что бы ни сказал Любомир, со мной тебе все равно нельзя, милые. Когда я говорю отосплюсь, я имею в виду сон, а не что-нибудь еще». Мариша разочарованно примолкла. Девчонки за дальним столом, они, конечно, все слышали, снова громко прыснули. «Ох, и же мне, Мариша, трепку этим вечером. А, впрочем, пусть». Чем больше злиться, тем горячее страсть, да и вообще с бабами надо строго, не то сядут тебе на шею, и будут ездить, я говорю».